Глава двадцать Место, куда их привезли, было либо большой космической станцией, либо, возможно, герметичным городом, раз речь шла о безвоздушной планете. Сориентироваться подробнее возможности не было. Ни в доках, откуда их забрало какое-то подобие многоместного аэрокара, ни тем более в жилом отсеке, куда привели Анриона Беса и Странного Старика, Не было даже намеков на окна или иллюминаторы. Все, что Анрион успел понять за быстрый перелет, сооружение из металла состоит из нескольких ярусов, среди которых проложены широкие тоннели-дороги. На то, чтобы запомнить конструкцию такой станции и изучить входы, выходы и возможности, уйдет масса времени. Кроме того, это просто нереально сделать чужих слов, сидя в клетке значит, остается единственный вариант — стать покорным». От этой мысли короля буквально передернуло, но он успокоил себя тем, что казаться не значит быть, втереться в доверие и попытаться договориться о выкупе, или хотя бы получить относительную свободу передвижения по базе для организации в будущем побега. Жилой отсек для гладиаторов мало чем отличался от корабельного. Клетки, правда, были одноместными, и располагалось их с каждой стороны от прохода по паре десятков. Ну и кровати похожи на настоящие, даже с постелью. В камере был такой же санузел, как на корабле, в этот раз отгороженный полиэтиленовой шторкой. И еще раковина. Пустого места столько, что, поднимаясь с постели и не делая ни шагу, можно было сразу умываться. Зато вода текла постоянно. В соседнюю камеру поселили деда, куда разместили беса, Анарион увидеть не успел. В отличие от зубровского зверинца, народ в соседних камерах никакого интереса к новичкам не проявил, как будто это было заурядным событием. От этой мысли король несколько напрягся. Если новичков приводят часто, то куда деваются старички? Впрочем, ответ на этот вопрос Норион узнал совсем скоро когда его повели в смотровую. Так псих назвал свою домашнюю арену — огромное помещение на двух ярусах. На первые выпустили его и еще пятерку воинов, среди которых был и бес. С гладиаторов предусмотрительно сняли оковы, ошейники, впрочем, рубашки тоже. По логике Анариона, для более зрелищного или безопасного боя на воина надо надевать хотя бы минимальную защиту. У психа же на этот счет, видимо, были какие-то свои мысли. На и на балконе за металлической сеткой стояли кресла. Сейчас было занято только центральное, сразу выделяющееся на фоне остальных размерами и белым цветом, чтобы гости не сомневались, кто тут главный. Возле психа на вытяжку дежурило два охранника. «Значит так, рассказываю правила для новичков единожды. Громыхал его голос, многократно усиленный микрофоном. «Это в курсе, хозяин!» С издевкой выделяя последнее слово, проговорил бес. «А вот эльф на не алло!» Послышал шуршание, и, кажется, псих чертыхнулся. Пару минут было тихо, потом голос довольно произнес. «А тут есть эльфийский, ну-ка!» Видимо, рабовладелец что-то настроил в коме, и его голос зазвучал в синхронном переводе на синдарин. «Короче, эльф, пока не скажу, убивать нельзя. Не сумеешь, пеняй на себя, три шкуры спущу за трупешник. Будешь вести себя тихо, мирно, я человек благодарный. Дам хороший хавчик, условия, баб. Станешь часто сливать, отправлю в шахты, мне убытки не присрались». — На тренировках своих калечить нельзя, вам потом вместе с чужими махаться. Умеренные повреждения не в счет, ты, говорят, мечом владеешь. А Нарион кивнул. «Еще что -то — Еще что-то? Король пожал плечами. — Кинжалы, — произнес он на синдарине, умышленно умолчав про лук. В текущих реалиях, правда, было проще раздобыть бластер, чем традиционное оружие эльфов, но его величество решил не выкладывать все карты на стол сразу. — Так, еще тебе нужно имя, — вслух подумал псих. — Меня зовут Рио, — отозвался Анрион. Тебя Но... не спрашивали, — рявкнул хозяин. — Будешь варвар. Фактура у тебя подходящая. Эти убогие уши косички. Хотя нет. Варвар есть у ты. Будешь тогда король варваров. Псих захохотал, довольный своим решением, а потом окликнул охранника, стоящего с краю арены. Анрион даже сперва его не приметил. «Никон, выдаем по кинжалу и среднему щиту. Посмотрим, как новички управляются». Никон, в отличие от гладиаторов, весь покрытый защитой, отошел к стене и нажал какие-то кнопки на коме. Открылся потайной шкаф, и в этом отсеке было только обозначенное вооружение. Анрион тут же допустил, что это не единственное оружейное, раз псих так тщательно уточнял, с чем король умеет обращаться. Гладиаторы разбирали мечи и щиты и расходились по кругу. Анрион, взяв в руки протянутый ему кинжал, сразу оценил, что это бутафория. Оружие было неплохим по балансу, и даже рукоятка довольно удобная, но абсолютно тупой край. Таким разве что синяков наставить получится. Хотя при желании, конечно, можно убить и им и даже голыми руками при необходимости. Что уж об этом говорить. Тренировочного оружия король не держал в руках лет 13. На дружеских спаррингах они обходились боевым, зная, что можешь нанести реальный вред, в разы увеличивается концентрация и отточенность движений. Но в данной ситуации эти псевдокинжалы — самый подходящий вариант, вокруг не друзья — И даже не подданные, сражаться в полную силу и при этом не убить с таким оружием будет проще. Раздался свисток, и бес, стоящий поблизости, сразу развернулся и вступил в бой с одним из старичков. Делали они это, надо сказать, виловато для проформы. А вот трое оставшихся гладиаторов с другой стороны арены своей целью выбрали Анариона. Тот, что в середине светловолосый, сильно смахивающий на еще не забытого королем Марайка, сощурил глаза и едко улыбнулся. Его Величество сразу понял — тренировочной драки не будет, и остался стоять, где стоял. Им надо, пусть подходят. Трио пересекало арену медленно, видно, надеясь тем самым ударить по нервам. Но Анарион слишком часто смотрел в лицо настоящей смерти, чтобы его этот Демарш хоть немного взволновал. Сражающийся в нескольких метрах без неожиданно прямо спиной отступил к Анариону и бросил. Объединяться не запрещено. Его величество сперва весь напрягся, биться с тремя и еще получить возможность удара из-под сзади — та еще перспектива. С другой стороны, ему нужны здесь союзники, а убивать гладиаторам запрещено. «Ну, поваляется пару недель в лазарете, опт уже есть», и Анарион решился, поворачиваясь спиной к бесу. «Тебе это зачем?» — прошептал он через плечо, не спуская глаз с почти подошедших оппонентов. И тут же сообразил, что выдал себя, но было уже поздно. Бес, отражая удары и изображая нападение, засмеялся. Видимо, только что подтвердил свою догадку. «Потом!» Ионариону тоже стало не до разговоров. Одного из троицы оттянул напарник, так что теперь они бились двое против четверых. Старички вели себя агрессивно и, в общем-то, владели оружием прилично. Король брал скоростью, но пару раз ему таки неплохо прилетало. Старичкам, впрочем, досталось значительно больше, и это лишь распаляло их ярость. Выпады становились все агрессивнее, но и ошибки чаще. Чужая злость была королю на руку, его растили как воины и сражаться приучили с холодной головой. Бой остановили, когда один из четверки слишком сильно получил от королевского кинжала в область колена и не смог подняться. Никон зло зыркнул на Анариона, забирая оружие. Всех же выглядел совершенно довольным. На гладиаторов снова надели сбрую, так про себя с издевкой называл его величество комплект из ошейника и оков, и отправили по камерам. Принимая душ, король подумал, что просто необходимо найти возможность переговорить с бесом. Внезапное партнерство вызывало у его величества много вопросов, тем более чернокожий гладиатор теперь знал его секрет. Анарион только успел одеться, как отсека гласила сирена двери камер стали открываться и гладиаторы один за одним выходили направляясь к дальнему концу коридора король нашел взглядом бесов в толпе хавчик крикнул напарник и со смеющимися глазами изобразил как мечет еду ложкой ну пока поясничает значит всем растрепать не планирует Анрион обернулся на камеру старика, решетка в ней была открыта, но дед как сидел на кровати ржавшись, так и продолжил. Король вошел внутрь и тронул несчастного за плечо. Ускорение шара станции на ее поверхности под воздействием собственной гравитационной силы составит ускорение равно гравитационной постоянной умножить на массу и разделить на квадрат расстояния. Гравитационная постоянная обычно равна 6,67 умножить на 10 в минус 11 степени ньютон на квадрат метров в килограммах квадрат. Отец выразительно перебил монолог Анрион. Старик немного встрепенулся, но сознание в его глазах не появилось. Королю ничего не оставалось, как повесить его под руку себе на плечо и тащить. Без кормежки дед долго не протянет, а король теперь почему-то чувствовал за него ответственность. — Смотрите, у нас остроухая нянька появилась! — громко схохмил тот самый белобрысый, с которым Анарион познакомился на арене. Раздалось пару смешков, но в целом народ отреагировал вяло. Все были поглощены обедом. В отсеке стояло множество круглых четырехместных столов а на стенах были закреплены какие-то аппараты. Найдя глазами беса, король сгрузил свою ношу за его столик и отошел к раздаточному приспособлению. Посмотрел, как это делают другие. Жмешь кнопку, и из лотка выезжает пластиковая емкость с какой-то биомассой. Ничего сложного, король взял две и вернулся к столу. Настоятельно потребушил старика и всунул ему ложку в руки, тоже пластиковую. Как же псих заботился, чтобы гладиаторы не перегрызли друг другу глотки. Еще бы. Анрион плохо разбирался в инопланетных деньгах. Но если за других рабов заплатили примерно столько же, то в зале сидело небольшое состояние. Зачем мне помог? Стараясь смотреть в тарелку, совсем тихо спросил его величество Убеса. Я думал, ты эльфов ненавидишь. Я всех ненавижу, даже себя. — прочавкался трапезник. «Ну, — Но есть народная мудрость. Враг моего врага — мой друг. — То бледнорица чмо, ариц от меня отхватил пару лет назад. Ты, сук злопамятная. Теперь хочешь, не хочешь, а ты в моей банде. Так что я тебя скорее подставил. А Нарион хмыкнул. — Ну, я этому арийцу тоже сразу не понравился. Так что все ж спасибо. — Ну что, отделали бы, повалялся в больничке, отдохнул, а там, может, и в первый кореша бы к затесался. — Это не мой вариант, — жестко проговорил его величество. — А, гордый, ну-ну, посмотрим, — бросил бес, начиная подниматься из-за стола. — Погоди, то, что я понимаю, Галакт может остаться между нами? — Если бы я захотел, то уже растрепал бы. — Не ссы! И неожиданный союзник, выкинув пластиковую тару в корзину, пошел обратно к камерам. С момента прилета на станцию прошло уже больше двух недель, и Анарион, можно сказать, адаптировался. Как предупреждал Зубр, в первый вечер были бои, и псих, окрыленный утренним дуэтом беса и короля варваров, решил тут же продемонстрировать их публике. Те же кинжалы, щит, но оружие было настоящее. Противников экипировали аналогичным вооружением, и после утренней разминки в битве на равных победить не составило особого труда. Пока Анрион сдерживал одного гладиатора, Бес, даже не сильно стараясь, царапнул второго по боковой стороне бедра, и бой сразу же сошли выигранным и остановили. Вероятно, не последнюю роль тут сыграла убойная репутация черного гладиатора. Воины противника его сразу узнали и были несколько деморализованы. Дальше шла серия групповых потасовок на кулаках, но понаблюдать за ними у короля возможности не было. Отыгравших гладиаторов тут же запирали в пристроенных к большой арене временных камерах. Бес был крайне доволен, потому что обычно на таких мероприятиях одним боем от каждого участника все не ограничивалось. Но Никон явился за Нареоном повторно. «Беретта дает сто тысяч исов, что ты не устоишь перед ее самураем. И господа уже ставят в основном на него, так что не подведи». А не понравилось прозвище. Слово «самурай» у короля ассоциировалось с двумя мечами. А куда против них? Со щитом и кинжалом. Длина катаны не позволит приблизиться на расстояние удара. Чтобы поранить противника, придется очень изощриться». Но на удачу самурай оказался вооружен всего лишь двумя кинжалами. Крутил он их очень эффектно, вот только до сих пор король не видел, чтобы хоть кто-то, кроме жены, успешно сражался сразу парой. Это вообще большая редкость. При мысли о теадре сердце сжалось до вполне ощутимой физической боли. «Я вернусь, любовь моя!» Послал Анарион мысленный сигнал, искренне надеясь, что где-то там, среди звезд, Возможно, за миллионы световых лет отсюда она его услышит и поймет. Если не разумом, то сердцем. Самурай продолжал наступать, выполняя фланкировку. Спаринг с теадрой не прошел даром, и хоть техника боя у каждого своя, в ней все равно есть базовые моменты. Первый удар кинжалом Анрион принял на щит, а от второй руки успел увернуться, царапнув ее при этом своим оружием. Сразу ударил гонг. Самурай замер, ошалело, глядя на бегущую по предплечью струйку крови. Сам бой не занял и минуты. Анрион видел, как очень худая дама средних лет в черном платье возмущенно требовала возобновить поединок. Но совершенно счастливый псих под одобрительные кивки других рабовладельцев напомнил ей, что особых условий на раунд оговорено не было. Уже потом от на король узнал, что Беретта предлагала выкупить у психа красавчика-варвара за огромную для базы сумму 4 миллиона исов. Хозяин же, к счастью, не согласился, решив, что такими темпами он заработает на эльфе намного больше. Все остальные дни были наполнены тренировками. Чтобы не потерять счет времени, Анарион тайно сломал пластиковую ложку и острым краем сделал себе на бедре царапину, обозначающую неделю. Ситуация с ареной повторилась, как и рассказывал Конан, на седьмой день. Против них с бесом была пара воинов, один из которых с кистенем, второй также со щитом и кинжалом, но очень шустрый. В этот раз Анарион до противника добрался первым, хотя тот порядком его и измотал. Король думал, что сейчас их с бесом уведут с арены, как и в прошлый раз. Но Никон забрал только напарника, предварительно заставив Анриона надеть сбрую. На арене в это время была женская битва. Четыре девицы, накачанные, в общем-то, так, что и некоторые мужчины позавидуют, люто дрались пара на пару. Понаблюдав за схваткой совсем немного, король, кажется, понял эту особенную интонацию, с которой говорили о макаках на корабле. Мужчины дерутся жестко, яростно, но в большинстве своем логично. Гладиаторши же местами просто вели себя как умалишенные, они визжали так, что закладывала уши. Оставшись без оружия, одна из дам кинулась чуть ли не грудью на выставленный против нее кинжал, вцепилась в соперницу когтями и укусила ее сбоку в шею. Бой при этом остановили далеко не сразу, хотя раненая начала лупить напавшую рукоятью кинжала по лицу с такой силой, что Анарион всерьез допускал, что она может проломить череп. Король был шокирован, складывалось впечатление, что перед ним не женщины, а вообще не гуманоидные существа, которым не чужд инстинкт самосохранения, а какие-то съехавшие из катушек дьяволицы. Победительницей сочли ту, что укусила, и едва оттащили ее от жертвы. На тот момент ее лицо было уже так залито кровью, что толком не разобрать черты. Если бы перед боями каждого гладиатора не сканировали на допинги, Анарион бы подумал, что женщин накачивают наркотиками. Ну просто не могут разумные существа себя так вести. В свой бой Анарион опять выиграл, хотя в этот раз было значительно сложнее. Противник, видимо, смотрел его прошлые выступления, и некоторые финты уже просто так не удавались. Довольный псих, чьи гладиаторы не проиграли ни разу, устроил для победителей пирушку, приведя рабов в столовую для охраны. Здесь, на раздаточных приспособлениях, выбор был значительно больший. Для Нориона вся эта биомасса, хотя и с разными вкусами, оставалась биомассой. Впрочем, король не был гурманом. По словам Беса, ежедневный рацион рабов-воинов у психа состоял из традиционной, еще для гладиаторов Древнего Рима, ячневой каши с фасолью. Естественно, модифицированной и усовершенствованной, но служащий для тех же целей — укреплять кости, развивать мышцы, улучшать иммунитет и придавать бодрость. Здесь же можно было отведать бефстроганов, запеченного лосося и еще блюд-20, включая мороженое. На нем-то и остановил свой выбор Анарион, потому как хотя бы это блюдо на Валенаре выглядело так же. Но все, что король сейчас хотел на самом деле, это вернуться в камеру, принять душ и погрузиться в сон. Абсолютно всегда, без исключений, его величеству снилась жена. Иногда это были воспоминания, пляшущие огоньки по стенам палатки, ее будоражащий шепот, изумительные формы под его ладонями. Иногда король просто видел, как театра с уже начавшим округляться животиком гуляет по парку. Она грустна, часто злится и тогда подолгу в одиночестве или в компании Фиравелла выпускает стрелы в мишень. Одну за другой. Сосредоточенно сведенные брови, маленькая морщинка между ними. Как же он мечтает оказаться рядом, стереть напряжение с ее лица провести пальцами по щеке и губам. Реже всего во сне Анриона удавалось поговорить с любимой, посадить ее впереди на алмазы и скакать-скакать с ветром в лицо, а потом остановиться где-нибудь в поле, упасть в траву и с упоением, забывая себя, как первый раз целоваться. В такие дни открывать глаза подвой сирены было особенно больно. Но Анарион принимал эту боль и никогда бы от нее не отказался, лишь бы Теадра оставалась с ним хотя бы так в мечтах. Именно это давало ему силы жить и строить планы.